Кому известен предел человеческих сил и выносливости? Взглянув на Фомичева, всякий сказал бы, что он не пройдет и 200 шагов. А он прошел и 200 и 300 и 400 Прошел километр, второй, третий. Один из бойцов сказал ему, присели бы, товарищ начальник штаба, отдохнули, а то не дойдете. Дойду. «Хоть к черту!» — буркнул Фомичев, передернувшись. «Только не трогайте меня, не беспокойте!» Боец отошел, и Фомичева больше не беспокоили. Никто не пытался заговорить с ним. Он шагал и шагал, сцепив зубы с окаменевшим лицом. Путь лежал через те же бугры, овраги, кустарники и мочажины, которые он с таким напряжением уже преодолел один раз и теперь преодолевал снова. Он впал в забычье на ходу, в какой-то смутный полубред. Порой он совершенно переставал чувствовать самого себя, и тогда оставалась только степь в светлом глистом тумане поздней луны. Потом ощущение реальности возвращалось к нему. Возникала тяжесть тела, гул в ушах, слышались рядом сдержанные голоса бойцов. Он тревожно всматривался, не сбился ли с пути. Странным покажется, но он ни разу не ошибся в поворотах, не запутался в буйраках кустарниках, оврагах. Какой-то участок мозга работал неусыпно и, подобно автопилоту, вел его по заданному курсу точно». «Здесь!» — наконец сказал Фомичев. Бойцы остановились. «Тихон!» — негромко позвал Фомичев. Ни звука в ответ. «Тихон!» — повторил он. И опять никто не ответил. Пошатываясь, раздвигая руками кусты, он прошел тогда еще несколько шагов. Впадина, в которой оставил он Тихона Спиридоновича, была наполнена густой тенью. Опустившись на колени, Фомичев достал фонарик и, прикрыв его полой бушлата, чтобы часом не приметили немцы, зажег. Голубоватый луч упал на пепельно-серую землю, покрытую опавшими листьями. Скользнул по сапогам Тихона Спиридонча, блеснув на подковках по его выношенной с короткими рукавами железнодорожной шинели и остановился, осветив закинутую голову, искаженное предсмертной судорогой лицо с мертво поблескивающими зубами, и ноган в закостеневшей холодной руке. Много прошло времени. Дело подвигалось к утру, начало подмораживать. На сухую траву пал иней. Бойцы ежились, покашливали, но не осмеливались торопить Фомичева. А он при свете фонарика неотрывно смотрел в мертвое лицо Тихона Спридоныча и молчал, ошеломленный огромной небывалой обидой. Он пытался что-то понять, сообразить, рассудить, и не мог. Черная тяжесть этой обиды заслонила Все и камнем давил на сердце. Однако было ясно ему, что он обманулся в своем дружке и так горько, как еще никогда ни в ком не обманывался. Он был простой человек, Захар Фомичев, но законы честного товарищества знал твердо. И сейчас, чувствуя в душе отчужденность и даже глухую враждебность, тихо перед за его незаконный, бесчестный, Преступный поступок Он напрасно искал в себе жалость Хорошее доброе слово Тихон, сказал он требовательно и громко Ты за что меня обидела? Что я тебе плохого сделал? Как ты мог подумать, что я не вернусь за тобой? Как ты смел? Нет, не морская душа была у тебя, Тихон Нет, не морская. Марусю допрашивал сам комендант. Грузный, тучный, с оплывшим лицом, мясистым носом и темными сонными глазами на выкате. При обыске у Маруси нашли письмо. Дальше все было очень просто. Комендант выполнял свои обязанности «А свои свои. Он требовал, чтобы Маруся рассказала ему о передвижениях отряда, о дальнейших планах Никулина. Она в ответ говорила, что ничего не знает или просто молчала. Комендант злился, орал, стучал по столу револьвером и щелкал курком. Маруся была спокойна, зная, что все это входит в обязанности коменданта. Ровно как в ее обязанности входит не пугаться криков, угроз и щелканье курком. Еще она знала, что комендант будет мучить и пытать ее, она же обязана терпеть. Словом, все для нее было предельно ясно, когда она, придерживая пальцами разорванные вратные глузки, стояла перед комендантом. То ли устал комендант от ежедневных пыток, воплей, стонов и казней, то ли спешил куда-то, а может быть, По глазам Маруси понял, что от нее все равно ничего не добьешься, но только на этот раз он пренебрег своей обязанностью и правом пытать и мучить людей. Сказал, «Как хочете, мадемуазель, молодая партизанка! Мы рано утром завтра будем тебя весить!» Этими словами он закончил допрос, спрятал револьвер, и на его толстом лице выразилось «успокоение». Маруся тоже почувствовала облегчение, выполнив до конца свои обязанности. Она ничего не сказала, и совесть ее была чиста. Ей даже не верилось, что допрос закончился так легко, без побоев и пыток. Этого она больше всего и боялась, потому что трудно переносила боль. После допроса ее втолкнули в низенькую темную комнату, Три шага в ширину, пять в длину. Окно было заложено кирпичом, и только вверху светилась крохотная, руки не просунуть, щелочка. Дверь закрылась, разгнул засов. Маруса медленным взглядом обвела сырые, зеленоватыми потеками стены, в которых ей предстояло провести последние часы своей жизни. Много было здесь всяких надписей. И коротких, и длинных, снабженных подробными адресами и просьбами сообщить родным. И безымянных, с одними лишь инициалами. «Умираю победителем. Да здравствует Родина! Да здравствует победа!» Вслух прочитала она. Под этими двумя строчками была подпись «Партизан У». И так ясно представился Маруси этот человек, скрывшийся за буквой У. Конечно, не лицо его и не фигура, а душа, благородная, мужественная, непреклонная. За этой буквой У таился высокий подвиг. Неизвестный партизан, оберегая боевых друзей, выполняя воинский долг через все пытки, мучения и смерть, пронес тайну своего имени и умер. Одиноко. Безымянно пожертвовал для Родины не только жизнью, но и посмертной славой. Трудно было ему умирать, понимая, что ни жена, ни дети, ни друзья никогда не узнают о его подвиге. Потому, вероятно, я оставил на стене дату и первую букву своей фамилии, движимой слабой надеждой, тенью надежды, что, может быть, когда-нибудь случайно кто-нибудь увидит, вспомнит, сопоставит числа, сообразит, напишет. Маруся задумалась. Онковский он был, или Усов, возможно, Удалов. Мало ли русских фамилий начинается на букву «У». Маруся перешла к противоположной стене. «Отомстите за меня, За кровь детей и женщин. Смерть врагам культуры, прогресса и гуманизма. Сергей Никифоров. Народный учитель. 63 лет. Ниже. Не забывайте. Мы требуем от вас, остающихся жить, расплаты полной мерой за наши муки и смерть. Раиса Голодаева. Агроном. Еще ниже. Погибая, вижу зарю победы. Прощайте. Проклинаю фашистов, благословляю родной народ. Живи счастливо, радостно и не забывай меня. Врач Степан Горев. Под всеми тремя подписями значился общий адрес и одна дата. Значит, все трое, и учитель, и врач, и агроном были из одного села, В одно время их взяли, вместе заперли в этой камере, и вместе они умерли. Маруся обгрызла отросший в походе ноготь на указательном пальце и задумалась, что выцарапать. Постояв с наморщенным лбом и сосредоточенным видом еще немного, она выцарапала. Я ничего не сказала. Прощайте. Маруся Крюкова. Она не сознавала своей великой нравственной силы, и ей никогда не могло прийти в голову гордиться этой силой, так же, как не могло прийти в голову гордиться своей способностью дышать или умением говорить по-русски. Эта высокая и благородная сила была органически присуща Марусе, и потому не замечалась ею. Темнело. Надписи слились с посеревшими стенами. Луч, пробивающийся сквозь щель вверху, порозовел. Солнце садилось, надвигалась ночь. Маруся почувствовала усталость в ногах, села на цементный пол и, привалившись спиной к стене, обняла руками колени. Так ей было удобно и покойно. За стеной в караульном помещении глухо слышались голоса вражеских солдат, Взрывы хохота Маруся закрыла глаза И закачалась, как в лодке Ей представилась широкая Безмятежная речная гладь Камыши, кусты Нависшие с берега Мягкий ласковый шелест ветра И она все плыла И плыла Не шевеля веслами По тихому и ровному течению Она засыпала